Глава седьмая «Ваша светлость, я покойный дофин» Марк Твен Солнце не торопилось вставать над выморочной деревней, и если бы не заголосил все-таки благородный Будемир, то запросто могло бы так и застрять за лесами и горами на вечные веки. Жихарь протер глаза, поднялся и спрыгнул с телеги. Хорошо, что в колодец проклятые братцы не набросали чего попола. Удалось и коня напоить, и самому умыться до пояса. Вытереться, кроме рукава, было нечем, а брать полотенце в любой пустой избе не лежала душа. Пусть все остается как есть. Пришел черед и отвергнутые людоедами краюхи. Задерживаться здесь было ни к чему. Гудимир уже привычно устроился на шлеме. Проезжая мимо сожженного подворья, богатырь задержался. Выбраться из пламени безголовые Гога и Магога никак не могли. А вот поди ты. Поверх почерневших бревен серый пепел образовал две фигуры с раскинутыми руками. Жихарь потревожил пепел шаром кистеня. Пепел загудел и стал подниматься в воздух, превращаясь в тучу неисчислимой мошки. Конь ржавый отпрянул назад, но мошка, покрутившись на высоте бывшей крыши, потянулась куда-то в сторону. Жихарь с досадой вспомнил, что жечь таких злодеев огнем не следует, ведь именно из-за этого мошка и пошла жить на свете. Головы Гоги и Магоги, торчавшие над плетнем, тоже не остались в прежнем положении. Магога зубами вцепился в ухо Гоги, словно бы казня брата за оплошность в схватке. «Угомонитесь, изверги!» — посоветовал близнецам Жихарь и поехал дальше. За деревней дорога была все такой же заросшей. Вот уже и запаха дыма не слышно. Снова по обеим сторонам тропы поднимался ельник. Уныло и однообразно засвистали птицы. Петух на шлеме сидел тихо, не тревожился. Ржавый шел неслышным ровным шагом. Жих решил, что по утренней-то прохладе надо бы ехать побыстрей. Нагайки у богатыря не было, да и не любил он понукать коней. Надеялся только на верность и сообразительность. Он не сильно тронул бокар ржавого каблуками, и тот послушно перешел на рысь. Следовало миновать лес до вечера, если только у чернолесья вообще есть конец. Знающие люди говорят, что оно тянется до соленого моря. Ближе к полудню, за поворотом, выросло очередное изображение проппа. Жихрючел вчерашний жестокий урок и придержал коня. Ржавый явно обрадовался, когда всадник покинул седло и бодро занялся травой. Будимир тоже решил размять лапы. Чтобы жертва была верней, Жихарь помазал проб губы медом из подаренного беломором горшочка, и только после этого, усевшись поудобнее, стал рассказывать давнишнюю устарелу, героем которой был Витязь, как по прозвищу «закаленная сталь». Витязь был герой, а вот с князем ему не повезло. Злой князь-матрос... Давал ему поручение одно тошнее другого. Сперва он велел каку насыпать в тесто подземельному батюшке толченой травы махорки, и, видясь, с большими потерями это исполнил. Потом князь приказал построить к своему граду дорогу, да не простую, а железную, как и этот приказ выполнил. заморив, правда, работой почти всю свою дружину. Но и этого было мало проклятому матросу. Он выколол Витязю глаза и переломал спину, после чего потребовал от бедняги написать книгу такую, чтобы от нее воины сами своей охотой рвались в бой. Как закаленная сталь справился и с этим делом, но умер, сказав напоследок. Жизнь дается человеку один раз, и ту ему по-человечески прожить не дают. Жихарь затасковал, загорюнился и сам над судьбой исполнительного Витязя. А тут сверху послышалось. — Простите, сэр, но я не вижу вашего собеседника. Богатырь поднял голову. Голос раздавался из черного ведра, венчавшего плечи всадника на гнедом жеребце. Латы на всаднике были такие чудные, что Жихарь разинул рот. Туловище его было закрыто сплошным панцирем, как у степной черепахи. Ниже панциря болталось что-то вроде юбки из стальных полос. Руки и ноги воина также были защищены железными, гнутыми пластинами. Мало того, доспехи сплошь были покрыты искусной золотой чеканкой, цветы, птицы и другие хорошие вещи. Рога на шлеме были жихрюднее в диковинку. Такие у любого варяга есть. За спиной всадника виднелась рукоять меча, должно быть, весьма длинного. У седла висело еще более длинное копье. А ведь запросто мог спину содонуть. Что же, Будимир прозевал, подумал Жихарь и ответил. — От тебя-то чего? — Ничего, добрый сэр. Просто я стараюсь узнавать нравы и обычаи стран, через которые проезжаю. Жихарь понимал не все слова, да и выговор был необычный, но их языки, как видно, не успели еще далеко разбежаться друг от друга. — Какой я тебе, сыр? — Я Жихарь. «Простите, но, сэр, всего лишь обращение к благородному и уважаемому человеку, которым вы, сэр, вне всяких сомнений являетесь. Я же, к сожалению, до поры лишен возможности назвать свое имя и путешествую под прозвищем «Безымянный принц». Вы видите, что на щите моем нет вовсе никаких знаков, но, поверьте, мое происхождение...» Благородная, тогда ладно, тогда привет. Да сними ты котелок свой, надо глянуть, что за человек. Безымянный принц снял шлем и оказался ровесником жихаря с каштановыми волосами, темными глазами и начинающей бородкой. Нос у него был прямой и тонкий, не Жихрева картошка. Богатырь поднялся осторожно не поворачиваясь спиной или боком к собеседнику, встал так, чтобы между ним и принцем. Оказался конь ржавый, с кистенем. — Хорошо, — сказал жихарь, — а к масте моего коня у тебя никаких вопросов не будет? — Чего тянуть-то, — мыслил он, — все равно он у меня как-нибудь да нарвется. Садник задумался. — Сэр, э э джихар, даю вам слово чести. Тот, кто однажды увидел вашего скакуна, уж не забудет до самой смерти. Жихарь долго соображал, это лесть или обида, но в конце концов решил, что принц ссоры не ищет. — Не Неказист, конь, да жиловат, сказал он. — Твой красавец на мыло изведется под вечер, а мой будет себе потрюхивать. И принц не оскорбился. «Да, это несомненное преимущество. А позвольте вас спросить, добрый сэр, куда вы направляетесь?» Жихарь показал вперед по дороге. «Странно», — сказал принц. «Я полагал, что и вы едете мне навстречу». «Что ж тут странного? Если мы едем в одном направлении, значит, вы должны были ночевать в ближнем селении». а оно недостаточно велико, чтобы нам не встретиться хотя бы на постоялом дворе. «Ночевал», — проворчал Жихарь, — «тебе бы так ночевать». И забыл про Беломорова наказы. рассказал первому же встречному о том, что произошло на постоялом дворе, и не только рассказал, но и показал, бегал, махал руками. Заскочил даже на ствол сосны, чтобы нагляднее объяснить свой победоносный удар шлемом. Не присвоил он и заслуг Будемира, и сам петух вышел из леса на дорогу похвастаться и косы не утаил. — Удивительные дела, — сказал безымянный принц. — Значит, Гога и Магога, — Гога и Магога, — подтвердил Жихар. Дело в том, добрый сэр Джихар. — проникновенно произнес принц, — что я и сам ночевал на этом постоялом дворе и оставил его в исправном состоянии. И заправляли там не мерзкие людоеды, воистину заслуживающие подобной смерти, а придобрые — старик и старушка. Совсем недавно у них произошел поразительный случай. Пестрая курица — при этих словах будимир внимательно склонил голову к рассказчику — снесла очередное яйцо, И представьте себе, изумление почтенной пожилой леди, когда яйцо оказалось не простым, а, может, ты в другой деревне ночевал?» — с надеждой спросил Жихарь. Они стали описывать друг другу поселение, убранство и утварь постоялого двора. И все совпало. Только у принца деревня была полна народу, и жизнь в ней била ключом. — А вот на изгороде действительно торчат две тыквы, — сказал принц. — В них прорезаны дырки там, где у добрых людей располагаются глаза и рот. Вероятно, местные озорники по ночам пугают своих соплеменников, используя горящую свечу. — Хватит, — напросился, — решил богатырь. — Выходит, я вру, — сказал он, погладив рукоять кистеня. «Отнюдь, добрый сэр!» — воскликнул принц и вскинул стальные руки. «Мир наш полон враждебных человеку сил, и зачастую бывает так, что один видит одно, а другой совсем другое. Скорее всего, в этой деревне бесчинствуют злые чары. Жаль, что они не решились потягаться со мной». «Хитер и ловок, но драться не хочет», — подумал жихарь. «И на том спасибо. Нечего по пустякам силы тратить». Это они на тебя морок навели, старик, мол, и старушка. А я видел и понимал все, как есть. — Кто может знать, наверное, — выкрутился принц. — Но дозвольте спросить, сэр Джихар, куда вы направляетесь? Разумеется, вы вправе не отвечать, если это может нанести урон вашей чести. — Еду туда, не знаю куда, — хмуро отвечал Джихар. — Весьма достойное направление, подходящее для всякого благородного воителя. одобрил принц. «Я и сам был бы рад побывать в этих достославных краях, но прежде нам надлежит скрестить мечи и преломить копья в честном поединке». тена. Вот тяна!» «Че тянул-то? Мы ведь друг дружке тут много чего лишнего наговорили. Тогда бы наш поединок был осквернен личной обидой и предвзятостью, и всякий беспристрастный судья волен был бы подвергнуть его исход сомнению». «А без обиды чего и драться?» Жихарь поднял на принца голубые глаза. «Вы меня не поняли, сэр Джихар? терпеливо объяснял безымянный принц. «Я еду по дороге, нагоняю своего собрата, благородного воителя. Так мыслимо или дело не скрестить с ним меча и не преломить копья?» «У вас там что, все такие?» — спросил Жихарь. «Блаженный ты! На тебя срам руку воздвигать!» К тому же меч мой сломался, копья и не было. Я всегда вожу с собой запасной меч на такой случай, — обрадовался принц. Отстегнул меч от седла и протянул жихарю. Тот принял оружие, вытащил клинок из ножен и присвистнул. Не жалко в чужие руки отдавать. До сих пор он всегда возвращался ко мне. А собственный мой меч носит гордое имя «Деталь». И мудрые друиды утверждают, что некогда он был частью чего-то большого. Но если вы настаиваете, мы можем и поменяться. Та — Так, — сказал жихрь, любуясь узорами на стали. — Ты, принц, человек богатый, копье готов преломить. А то на него заработал? На копье-то? Ты его с бою взял? Тебя, небось, дорогу отец нарядил. Он какой все дорогое. А я эту кольчугу по колечку собирал, понимаешь? Для забавы не играют в смертную игру. Можно друг друга убить и покалечить. Давай-ка слезай решим дело на кулаках. Отца своего я не знаю пока. И матери тоже, сказал принц. Знаю лишь, что были они королевской крови. Выходит, сирота, как и я. «Так, слезай, слезай, сиротка, я тебе скулы-то поворачивать. Безымянный принц побледнел и с неожиданной для закованного тела ловкостью соскочил с гнидого. «Не ослышался ли я часом, сэр Джихар? Вы собираетесь бить меня по лицу? И еще похваляетесь этим?» «Ну уж там, куда придется!» — Да знаете ли вы, сэр, что удар по лицу почитается величайшим оскорблением, искупить которое может только смерть? — Да и то не всегда. — Чудак ты, человек! — засмеялся жихарь. — Если я тебе кулаком с кулу так тем же кулаком и на место поставлю. Синяки можно свести травой-бодягой, а отрубленную руку без мертвой воды на место не приставишь и дырку в брюхе мехом не заткнешь. — Значит, не желаешь? — На кулаках. — Об этом не может быть и речи, сэр. Но тогда я не знаю, как же нам выяснить, кто из нас сильнее. — А ты вот об чем. — Так проще простого. Померимся на руках. Правда, здесь стола нет. Тогда вон тот пенек сойдет. Жихарь положил меч, подошел к пеньку, опустился на одно колено и поставил на срез согнутую в локте десницу. После некоторого колебания принц присоединился к нему. Ладонь у него была поуже и подлиннее Жихаревой, но твердая и ухватистая. Жихарь наскоро объяснил несложные правила и призвал Будемира в чин судьи. Который станет мошенничать, он глаз попортит. Пень был просторный, крепкий, видно, остался с тех времен, когда на месте сосен росли дубы. Навидался этот пень поди всякого, и дожить бы ему до лучших времен, когда бы не эти двое. Столько силы было в их правых руках, и так долго никто никому не уступал, что деревянное тело пня не выдержало, треснуло и раскололось на две половинки. При этом Жих и принц со всего маху столкнулись головами так, что потеряли сознание. Петух-судья подошел, и вежливенько тюхнул Жихаря в шлем. Богатырь сразу открыл глаза. Из носу текла кровь. Не лучше было принц, того пришлось петуху обмахивать крыльями. — Продолжим, — Гундосово просил Жихарь. Принц замотал головой. — Правильно, пока ничья не взяла. Гляди-ка, кровушка наша на траве смешалась. Мы теперь побратимы. Принц с трудом приходил в себя. «По закону», — прохрипел он, — «по закону, сэр Джихар, для братания кровь пускают из руки. — А Но нос-то чем хуже? Он даже главнее. Без руки жить неловко, а без носа вообще стыд и позор. — Сэр! — добавил он после раздумья. — Никогда не слышал ни о чем подобном. «Но, похоже, вы правы, сэр, брат», — сказал безымянный принц, протягивая жихарю руку. Оба встали и умылись, поливая друг друга из фляги. Потом проверили, что стреляет дальше — арбалет или самострел. И вышла победа самострела.